«Вести с полей». Егор натянул ушанку по самые брови и посмотрел в сторону сладкого. Зачем-то поднес телефон Варвары к самому носу и, как ему показалось, даже уловил легкий запах ее духов. Но, скорее всего, это было лишь обманчивое желаемое, которое подсознание выдавало за действительное. А признаваться в том, что эта девушка вызывала в нем неослабевающий интерес, ой, как не хотелось. И чувствовал себя Егор Столетов не взрослым мужиком, а прыщавым подростком, подкарауливающим свою виза-визу углом и готовым выскочить с диким воплем, чтобы напугать ее до полусмерти, а затем получить от души по морде школьным портфелем. У московской журналистки, судя по всему, жизнь тоже складывалась с переменным успехом. И глупо было винить ее в том, что она пытается как-то устроить, пусть даже и через такого... Вот ведь, зараза, ошла снится весь. Партнера. Называть мужчину с телефонной заставки вареным любовником Егору было противно. Тот был заметно старше, и его рука на ее худеньком плечике смотрелась отвратительно и пошло. Егор сунул телефон в карман, надел перчатки и снова с тоской посмотрел в сторону острова. То, как она прильнула к этому типу, как склонила голову, Этот смущенный взгляд и робкая улыбка. Столетов несколько раз быстро моргнул, стряхивая налипшие снежинки. Нет, Варвара не из тех ушлых дамочек, которым все равно под кого ложиться ради своих целей. Что-то все-таки отличало ее от других. Но что Егор пока не мог себе объяснить? А что, если все же она искусно врала и пыталась обвести его вокруг пальца? Но зачем? Какая теперь разница? Есть разница, перебил он сам себя. Даже между встельку пьяным и пьяным вдрыск, разница есть. А тут женщина, журналистка, творческий человек. Творческие люди в понимании Егора были очень своеобразными существами. У себя в клинике он уже успел насмотреться на них с разных ракурсов, не только внешне, но и, так сказать, изнутри. Внутренности, разумеется, у всего рода человеческого одинаковые. Кости, кровь, мышцы. А вот наполнение разное. Пойди разберись. Мило улыбается человек, а в душе у него грязь и копоть. Или плачет, ругается, а в глаза заглянешь. Любовь, как нерв оголенный. Какая же ты, Варвара? И почему мне так важно стало это знать? Вот еще каких-то несколько часов назад Хотелось уехать, заняться собственной жизнью, расставить все по местам, потому что тумблер уже перещелкнул, и направление стало понятно. Но стоит только подумать, что больше не увидишь ее, и все. Тягучая вязкая масса сковывает руки и ноги, будто желая навсегда приклеить его к этому безлюдному месту. Первый шаг дался с трудом. Правая лыжа наехала концом на левую, И Егор в нетерпении оттолкнулся палками. «Дурная голова ногам покою не дает», — крутилась в голове. Сжав челюсти и издав глухое «ух», Егор направился к сладкому, чтобы отдать телефон, чтобы сказать, что... чтобы просто увидеть ее. По пути ему пришлось расстегнуть куртку, стало так жарко, будто и не зима была вокруг, а лето. Он остановился, чтобы перевести дыхание и слезнуть выступивший над губой пот, подождал, когда немного успокоится сердце и пройдет дрожь в руках. Ладони внутри перчаток зудели от напряжения. Как подросток, ей-богу! Лыжное снаряжение Егор оставил на пригорке, где и в прошлый раз. Над местом, где находились деревянные мостки, теперь торчал только кривой поручень, все остальное покоилось под снегом. Столетов поднялся и сразу же пошел к бабке Любе, на ходу пытаясь придумать и обосновать цель своего визита. Собственно, ему и так было, за что благодарить хозяйку дома. Черный пес креп прямо на глазах. Возможно, ему просто нужно было отоспаться в тепле и нормально поесть, но не убудет ведь от него Егора, если он скажет простое человеческое спасибо. Он старательно отряхнул снег, нарочито громко бухая ногами о половицы крыльца чтобы те, кто в доме, услышали его. Если Варвара сейчас у Любы, а это вполне может быть, то...» Егор коротко выдохнул и вошел в сене. «Можно?» Приоткрыв на пару сантиметров дверь в жилую часть, он нетерпеливо сжал простую пластиковую ручку. «Дома я дома! Проходь! Кто это там такой вежливый?» В лицо ударило сытным теплым ароматом от которого заурчал желудок, и во рту скопилась горьковатая слюна. «Извините за беспокойство, мне надо...» Столетов огляделся и сразу же понял, что Варвара здесь нет. «А, узнала я вас!» Бабка Люба сняла очки, а затем, прикусив душку, уставилась на Егора. «Слушаю!» Столетов снял шапку и пригладил волосы. «Я по делу!» «А ко мне за глупостями не ходят!» усмехнулась Люба. «Чего Сунув руку в карман, Егор сжал телефон журналистки, но наружу его не вытащил. «Мне бы Варвару», — произнес он с легкой хрипотцой, «кое-что спросить. То есть передать. Она... мы...» Бабка Люба медленно кивала и не сводила с него глаз. Егор уже готов был или сквозь землю провалиться, или убраться во своясе. Лишь бы не стоять перед ней с видом нашкодившего школьника. Хоть бы вопрос задала какой. Что ей там журналистка наговорила про ночь в Прохоровке и свои приключения на озере? Если как Ермоленко, то тут уж лучше молчать. Да и вообще лучше молчать. А то полезут все эти ненужные подробности, а за ними глядишь и сплетни. Ему-то, что он мужик, на него где сядешь, там и слезешь. Вот черт. Брякнул он в ответ, налезающие в голову двусмысленности. Только пришел, а уже черта поминаешь. Покачала головой Люба. Как пёсто твой, живой. Живой, спасибо. Никогда бы не подумал, что собака станет Эдакую гадость пить. Ну то есть. Егор оттер испарину на лбу. Я имею в виду, что для пса эта ваша настойка, наверное, так себе угощение. Жить захочешь и не такую дрянь выпьешь. Главное ведь, чтобы из добрых рук. «Ты проходи, проходи, мил человек», — указала она на табурет около стола. «Чайку, может? Альпирогов?» «Мне бы Варвару», — упрямо пробормотал Егор и дернул подбородком. «Так она вон второй час уж нагуливает, материал для статьи собирает. На огненной побежала к Ермоленко». Егора неприятно кольнула. Люба не сводила глаз с его лица и его это тоже раздражало. «Понятно». «Так если понятно, можно ее туточки обождать? Или на словах что передать?» Бабка Люба достала картонную коробку и поставила ее на стол перед собой. Сунув руки внутрь, она зашуршала, а затем стала доставать крупные янтарные луковицы и внимательно разглядывать их со всех сторон. «Да нет, я, пожалуй, пойду». Егор потоптался на пороге, прежде чем спросить. «А Кермоленка зачем пошла? Неужели про тюрьму писать будет?» «Вроде того», — уклончиво ответила Люба и отложила луковку с двумя вылезшими зелеными стрелками. «Работа у нее такая. Вот и тут. Вести с полей». «Какие вести?» — не понял Егор. «Это у нас раньше в газетах, и на радио первая рубрика была. Куда ни глянь, везде самые вести с полей». Столета сжал шапку в кулаке и взялся за дверную ручку. «Пойду я!» Люба посмотрела на него поверх очков долгим изучающим взглядом, и на лице ее возникло какое-то странное выражение — смесь недоверия и легкого испуга. «Где-то я тебя видела!» От этой ее фразы Егор остолбенил. «Похоже, бабка-то не в себе». «Ну его к лешему!» — подумал он и толкнул дверь. В этот момент в сенях раздался какой-то шум, и уже через мгновение в грудь Столетова уткнулось нечто пыхтящее и обвязанное толстенным шерстяным платком.